Глава пятая. Долгожданная месть. Едва я выбралась из кустов, как сразу ощутила свежесть и прохладу воздуха. Моему взору открылся вид на кристально чистое озеро, спрятанное в небольшой ивовой роще. Или не ивовой, кто ж их разберет, эти местные растения неизвестной наружности. Их ветви, усыпанные свежей листвой и крохотными белыми цветами, были такими гибкими, что склонялись до самой земли. Лучи солнца проникали сквозь листву, создавая игру света и тени. Они же мерцали отблесками на поверхности воды, с отражением неба и деревьев в своих глубинах. Вода в этом озере была, на удивление, прозрачной, спокойной и таинственной. Волшебное место, будто уголок рая. Валерий Дмитриевич, вы где? Позвала я своего босса, уже искренне начиная за него переживать. Даже поймала себя на грешной мысли, что лучше бы он продолжал ворчать что-то себе под нос, зато так я бы его слышала и не беспокоилась, чтобы лишний раз не потерять. В то время как эта тишина, на пару с разыгравшейся фантазией подкидывали в голову самые жуткие идеи. Вдруг, пока я там свой хвост спасала... Моего болтливого енота уже сожрал на ужин кто-то большой и клыкастый, а теперь он сидит, облизывается в кустах и присматривается ко мне. Естественно, услышав шорох в высокой траве, я невольно вздрогнула и приготовилась к худшему. Сердце принялось отбивать барабанную дробь. А я ключик нашел, как ни в чем не бывало, вынырнул из зарослей мой деловитый босс. Пить хотите? Да чтоб тебя, пушистая мелочь! Чуть до инфаркта не довел. «Хочу», — проговорили засохшие губы. «А еще валерьянки хочу, и побольше», — так и не решилась произнести вслух, чтобы не выставлять себя трусихой. Ему ведь только дай за что зацепиться, и целую лекцию по этому поводу придется выслушать. «Идите вдоль берега, не заблудитесь», — указал он направление лапой, явно не собираясь меня провожать. «А как же вы?» «А я пока поплаваю», — «Вечерний бассейн Савушкина никто не отменял». Задорно подмигнул мне енот, вышагивая на человеческий манер прямиком к озеру. Ему бы еще полотенце через плечо. Вот была бы картина маслом. «Валерий Дмитриевич, может, не надо? Вдруг там живность какая опасная? Да и вы пока не знаете, сможете ли в этом теле на воде держаться?» «Надо, Маша, надо!» Издевался надо мной самовлюбленный енот, занырнув с разбега в воду, приспичило ему поплавать, видите ли, а мне стой теперь на берегу и высматривая его, будто малое дитя, пока какие-нибудь рыбы-мутанты не напали, ага, а потом еще и отбивай его от них, нет, в няньке я своему боссу не нанималась, выждала минут пять, убедилась, что все в порядке, да и разве могло быть иначе, вон как воду рассекает. тогда и пошла искать заветный ключик. Утолив жажду и наскоро умывшись, я вновь почувствовала себя человеком. Возможно, мне это только показалось, но после местной ключевой воды у меня заметно прибавилось сил, и даже царапины на руках стали менее выражены, будто начали активно заживать. Я даже подумала, а не искупаться ли и мне вместе с Валерием Дмитриевичем, прежде чем продолжить путь. Летний вечер был довольно теплым, вода в озере будто парное молоко, Вот только идти потом по лесу на ночь, глядя, в мокром белье, не хотелось. А купаться без него перед своим боссом, будь он хоть трижды енот, я не решилась бы. Погодин выбрался на берег и по-звериному отряхнулся, подняв вокруг себя небольшое облако из брызг, после чего неожиданно навострил уши. «Слышите?» — кивнул он в ту самую сторону, куда мы собирались держать путь. «Нет, а что я должна слышать?» Ответа не потребовалось. С десяток вооруженных мужчин на резвых конях уже показались у озера. Они окружили нас так быстро, что я не успела и сообразить, куда-то убежать или спрятаться. Лишь на автомате подхватила на руки своего несносного босса, пока кони его ненароком не затоптали. — Говорить буду я, — прошептал Валерий Дмитриевич, спасибо, что негромко, и я быстро закрыла ему пасть. «Даже не вздумайте», — строго шикнула, пригрозив пальцем. Так все и обрадовались говорящему еноту. «Ага, как же! Сначала выясним, что они из себя представляют, а вы помалкиваете». Держать собственного босса на руках было очень странно. Пальцы утопали в густой шерсти, ладони потели, а меня изнутри сковывал страх. Мужчины на конях в необычных одеждах, с головы до ног, обвешанные оружием, окружили меня сплошной стеной. Я чувствовала на себе их взгляды, полные строгости и недоумения, и до ужаса боялась того, чем эта встреча могла для меня закончиться. Ведьма, спешившись, без всяких прелюдий начал главный из них, высокий, могучий, бородатый, но при этом довольно молодой. На его плечах лежал плащ из темного тканного материала, украшенный густым рядом черных перьев. «Нет», — робко ответила я, для убедительности еще и головой покачала но он как будто все равно не поверил. Сердце заколотилось быстрее, ноги ослабли, того и гляди подогнуться в коленях. Чувство беззащитности и угрозы заставило меня замереть, словно мышонка перед удавом. А как в священную рощу попала, Продолжил воин свой допрос, стоя передо мной уверенно и неподвижно. Лишь перья на его плаще, созданные будто из самой ночи, мягко колыхались на ветру. «Не знаю...» Растерялась я, пожав плечами, а, набравшись смелости, впервые подняла на него взгляд. «Хочешь сказать, что пришла сюда ненамеренно, в священном озере не купалась и воду из него не пила?» В глазах напротив читалась сила и решимость, которых мне в этот момент отчаянно не хватало. «Так и есть», — подтвердила я без зазрения совести, решив не уточнять про воду из ключика. Хорошо, хоть ума хватило не полезть купаться следом за енотом. Еще неизвестно, чем эта авантюра мне бы сейчас обернулась. Да точно говорю, ведьма. Подключился к допросу еще один, оголив клинок и направив его в мою сторону. Наши девушки в таком виде и за дверь собственной горницы не выйдут, только взгляни, во что она одета, и ещё отнекивается. Спрашиваю в последний раз, ты ведьма или нет?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 Только я застыла в растерянности, не понимая, что делать и куда бежать. Выходит, не такая это и безобидная сказка. И сказка ли? Что там у них за чудище, если эти крепкие вооруженные до зубов воины так переполошились? «Ну что замерла? Проси, чтобы и нас с тобой взяли», подсказывал босс, дотянувшись до моего плеча. «Или хочешь всю ночь в одиночку спасаться от диких зверей? Почему же в одиночку?» сначала вас на съедение отдам съязвила я хоть в душе понимала он был прав и вообще давал только дельные советы постойте прокричала я бородачу в плаще пока тот не сорвался с места пожалуйста возьмите и меня с собой в крепость не оставляйте здесь мне очень страшно вместо ответа грубые мужские руки одним рывком утащили меня вверх усаживая боком в седло мне очень удобно от слова совсем Еще и Валеру приходилось держать. Но деваться некуда, не бросать же животинку. «Неужели думала, что мы тебя оставим?» прозвучала с ухмылкой в мою макушку. «Держись крепче, Маша», — скомандовал мужчина, как оказалось, запомнивший мое имя. «Но как держаться? За что? У меня только одна рука свободна», — вконец растерялась я, никогда не скакавшая на лошади. «Пони в детстве на аттракционах не в счет. Они так быстро своими короткими ножками не перебирали, или это от звука собственного перепуганного сердца так забарабанило в ушах. «Прислонись к моей груди, будет легче», посоветовал воин, и я нервно сглотнула. Еще даже не познакомились толком, а тут такое. Считай, в объятиях чужого мужика оказалось, еще и с боссом на руках. «Да ты не бойся, не трону, и другим в обиду не дам, довезу в сохранности». Уж больно ты на мою сестренку Веринею похожа, вы бы с ней точно поладили. Вечерний лес окутало мистической тишиной, переливающимися лучами закатного солнца и легким туманом, который незаметно начал опускаться среди деревьев. Птицы щебетали свои прощальные песни перед наступлением ночи, а хрустально чистый воздух наполняли ароматы лесных зеленых трав и свежей древесной коры. По мере того, как мы приближались к крепости, мои глаза округлялись от изумления. Перед нами возвышалось грозное сооружение. Высокие стены и мощные башни, украшенные гербами и флагами. Последние лучи солнца играли на гладкой поверхности камня, создавая впечатление, будто сами стены загораются огнем. Вокруг крепости пролегал глубокий ров, заполненный водой, Через него вел внушительных размеров подъемный мост, который мы преодолели так же скоро, как и весь остальной путь, будто куда-то опаздывали. Вдалеке за нашими спинами снова раздались жуткие, то ли звериные, то ли человеческие крики, и я вздрогнула, уже без всякого стеснения, прижимаясь к мощной груди моего нежданного спасителя. Макушке коснулась мужская борода, После чего висок согрела невесомым теплым прикосновением. Не дрожи, Маша, все страшное уже позади. В стенах этой крепости ты под моей защитой. Спасибо, я действительно вам очень благодарна, но я даже не знаю, кто вы и как к вам обращаться, затрепетала ресницами, на полную включив женское обаяние. Да, мне все еще было жутковато представить, во что выльется это знакомство. Но учитывая обстоятельства такой защитник под два метра ростом с конницей в латах выглядел понадежнее чем милашка енот в моих руках зови меня драгомир ласкал слух его низкий бархатный голос спроси кто он по званию нашептывал вертлявый енот и я с радостью прикрыла его любопытную пасть пока нас не разоблачили драгомир вот так просто но я слышала с каким почтением к вам обращаются другие войны все так маша а ты внимательная прозвучало с одобрением в голосе я воевода и имперский наместник этой крепости на дальних рубежах только сейчас не время для разговоров служба не ждет поговорим обо всем завтра когда проснешься внутри крепости нас встретил оживленный двор средневекового замка каким я только могла его себе представить по фильмам и книгам люди с уважением расступались перед конницей встречая воеводу На стенах крепости воины расставляли факелы и готовились к ночной службе, патрулируя и проверяя оборонительные укрепления. Следом за своими воинами Драгомир спешился, протянул руки, обхватив меня за талию, и будто пушинку опустил прямо перед собой. Ну вот, довез в целости и сохранности, как обещал. Озарило его мужественное лицо, светлая улыбка. Голубые, как летнее небо, глаза — Излучали незримое тепло и спокойствие, а я все смотрела и не могла оторвать взгляд от его лица, словно заколдованная невидимой силой этого мужчины, ставшего моим спасителем в неизведанном зловещем мире. «Спасибо», — вернула ответную улыбку и, кажется, даже залилась краской. Оказавшись невольным зрителем происходящего, Валерий Дмитриевич манерно фыркнул и закатил глаза. «Живко!» подозвал Драгомир кого-то из местных. Им оказался худощавый парнишка-подросток, мигом прибежавший на зов хозяина. «Проводи красную девицу до моих покоев, посели как дорогую гостью, до ужин ей вели подать, ни в чем не отказывай». «А зверя куда?» — ткнул парнишка пальцем в Валерия Дмитриевича. «В клетку?» «Нет, что вы, какая клетка?» — пуще прежнего прижала к себе енота. «Он у меня ручной, домашний, я без него никуда». Обласкав меня своим заботливым взглядом, воевода прищурился, недоверчиво разглядывая енота в моих руках. «Вместе со зверем», — постановил Драгомир, и я облегченно выдохнула. Правда, мысль о том, что посторонний, едва знакомый мужчина, вот так просто отдает мне на ночь своей покои, жутко настораживала. Кто его знает, верно ли он расценил мои сигналы о помощи? и не потребует ли воевода на рассвете расплату за такую щедрость. Природное чутье в людях обычно меня не подводило. Не зря же я столько лет работала в продажах, к любому клиенту умея найти подход. Прикинуться бедной сироткой в этой ситуации виделось мне лучшим решением. А вы-то сами где ночевать будете? Мне много не надо, правда, и скромного уголка хватит, лишь бы ночь переждать и не стеснять никого. «За меня, Машенька, не беспокойся, я до рассвета службу нести буду, так что располагайся, будь как дома. Не часто в наши леса гости захаживают», — заверил радушный хозяин, и сердцем я чувствовала, не врет. Или очень хотела, чтобы так оно и было. Стояла перед истинным воином, и меня охватывали неподдельные волнения и трепет, будто в сказку попала и встретила одного из настоящих героев — о которых читала в детстве. Честно, я ведь думала, таких мужиков уже и не водится. Вымерли, как динозавры. А выходит, что еще нет. Мой бывший Антоша с его инфантильными замашками и рядом не стоял. «Бла-бла-бла, лапшу с ушей снять, или как?» — проворчал енот, едва Драгомир удалился по делам, а мы направились следом за живку, только и успевая на ходу осматриваться по сторонам. «Сидите смирно, не вертитесь, пожалуйста», — шикнула я на босса, меньше всего желая выслушивать сейчас от него какие-то гадости. Даже помечтать спокойно не даст, все ему не имется. В каждом камне этой старинной крепости ощущались древняя мудрость и сила, царившая вокруг. Обвела взглядом стены, башни и укрепления, понимая, что здесь когда-то велись настоящие войны, и происходили исторические события, наверняка оставившие след в памяти многих поколений. Теперь и я, сама того не ожидая, вдруг почувствовала себя частью этой истории. Ведь для чего-то нас с Валерием Дмитриевичем забросила в этот мир. Покои Драгомира оказались расположены в одной из западных башен. Три стрельчатых окна открывали чудесный вид на заходящее светило, окрасившее горизонт багровыми всполохами. Мебель была добротной, под стать воеводе, изготовленной из дорогих пород дерева со сложным резным узором. На полу лежала шкура какого-то огромного зверя, приглушающая шаги и создающая уют. В углу комнаты манил теплом разожженный камин, в котором тихо потрескивали поленья. Стены по периметру украшали мечи, копья, щиты, луки, арбалеты. А еще многочисленные трофеи с охоты, свидетельствующие о мастерстве и увлечениях хозяина. У меня от увиденного разбегались глаза. Особенно пугали головы диких животных прямо над изголовьем кровати. «А чего ты, собственно, ожидала?» «Мужская берлога, она такая. Женской руки в этих стенах определенно не хватает. И это хороший знак». Сознанием дела нашептывала «та моя половина», которая все еще находилась под впечатлением от молодого статного воеводы. «Ну вот, располагайтесь, велю ужин в покое подать». Скоро удалился живка, оставив, наконец, нас с боссом наедине. Спрыгнув с моих рук, енот принялся на свой манер обнюхивать выделенное нам жилище. Я же отошла к окну, провожая взглядом заходящее солнце. Секунда, вторая, третья, и вот последние лучи, окончательно скрылись за горизонтом оставив меня стоять в полумраке чужих покоев с таким неспокойным сердцем за спиной послышалась неожиданная возня а затем и грохот слишком громкий для небольших размеров енота еще не хватало расколотить здесь что нибудь и потом извиняться перед драгомиром мелькнула в голове тревожная мысль и тут же растворилась на задворках сознания стоило мне оглянуться ой «Валерий Дмитриевич!» — широко распахнулись от удивления мои глаза. «А чего это вы, как первобытный человек?» Наскоро прикрывшись шкурой убитого медведя, босс стоял передо мной во всей своей красе и абсолютно обнаженный. Надо признать, те самые тренировки и вечерний бассейн определенно шли на пользу. От его подтянутого атлетичного тела трудно было оторвать взгляд. При этом застала я его не в самой приглядной позе, нюхающим собственные подмышки. Человек! Я снова человек! не скрывал он за лихватской улыбки, которая так была ему к лицу. Я и сама до глубины души обрадовалась такому перевоплощению, и было ринулась к нему навстречу, сама не знаю, чего я в этот момент хотела, может, просто по-человечески обнять, поздравить его с возвращением. Вот только Погодин и не планировал со мной обниматься. Вместо этого, сам того не замечая, он снова выстроил между нами условный барьер. «В следующий раз, Мария, прошу вас сделать в мой адрес исключительно конструктивные замечания». Со всей строгостью в голосе отчитал меня босс, как если бы мы все еще находились в офисе, а не пережили это совместное безумие. Нервно взъерошив волосы, Он принялся расхаживать взад-вперед вдоль камина, придерживая одной рукой медвежью шкуру. «Любопытный? Да, такой я от природы. Не вижу в этом ничего плохого. Но не бестолковый, не бесполезный и уж точно совсем не вонючий».